Протокол номер один. Осталось 563 дня до события. Руки дрожат, но я попробую написать о вчерашнем сеансе, который мне довелось увидеть в качестве наблюдателя. Далее привожу выдержки из текста протокола сеанса с небольшими изменениями, чтобы коллегам из отдела Х-33, индекс изменен, не облегчать работу. Далее по тексту р рассказчик, а – аналитик, ведущий сеанс. р неразборчиво. Сидя в тиши своих городских квартир, мы привыкли к безопасности, с нами ничего случиться не может. Да, братан? А если и случится что, то полиция рано или поздно разберется. А. Пожалуйста, не отвлекайтесь. Р. Я встретил нечто. Нечто, что заставило меня почувствовать, как ничтожно мало мы знаем о нашем мире. Наш ли он вообще? Ужас пробрал меня до мозга костей. Истеричные рыдания, неразборчивое бормотание. И навсегда. Неразборчивое бормотание. А. Успокойтесь и продолжайте, пожалуйста. Р. Живу я в областном центре. И работаю инженером в одном из проектных институтов. Я в разводе, живу один. На жизнь меня их хватает. Но пару раз в неделю после работы я таксую. У нас очень много частных таксистов, поэтому клиентов обычно бывает мало. В тот вечер в приложении пришел заказ, и я его принял. Это оказался вызов на длинный маршрут из нескольких локаций. По адресу вызова меня уже ждали двое молодых ребят. Я их посадил, и мы поехали. Один из них, рябой парень для 25 сел рядом со мной, а второй полноватый блондин сел сзади. По дороге они оба молчали, хотя обычно парни, едущие вместе, болтают и гогочат. Это должно было меня насторожить, но я решил не донимать ребят. Мы объехали почти все локации, и на каждой точке один из них выходил и возвращался с сумкой. Так набралось порядка трех больших сумок, которые уже не помещались на заднем сидении, и я предложил переложить все в багажник. Ребой парень ответил, что переложит все на последней точке. Последняя локация была уже в километрах в пятнадцати от города, за лесополосой. Когда до места назначения оставалось пару километров, я услышал сзади тихий шепот. «Тормози, мне плохо». Посмотрев в зеркало заднего вида, я увидел, что блондин, держась за горло, прерывисто и часто дышит. Я резко остановился на обочине, выскочил, открыл заднюю дверь и начал помогать ему лично сиденье. Он продолжал сипеть. И тут что-то тяжёлое ударило меня в затылок, и я провалился в темноту. Придя в себя, я понял, что лежу в багажнике своей едущей машины. Руки и ноги у меня были связаны, во рту марли для протирания стёкла. Никогда еще я не испытывал такого ужаса. Холодный пот покрыл мою спину. Ноги одеревенели, я обмочился. Минут через 30 Примечание. Субъективная оценка времени в период высокого стресса ошибочна в большинстве случаев. Машина остановилась. Я услышал, как хлопнули двери, и багажник, наконец, открылся. Оба парня стояли и молча смотрели на меня, а я на них. Слезы текли у меня из глаз, потому что я чувствовал, что они хотят сделать. Рябой тихо сказал, «Мы освободим твои ноги, ты тихо встань, не кричи и иди за мной. Мы тебя отпустим за теми деревьями, чтобы ты не видел, в какую сторону мы отъезжаем». Я безумно хотел ему поверить, но чувствовал, что меня ведут убивать. Как свинья на убой, со связанными спереди руками и заткнутым морли ртом, в обмоченных штанах я пошел за ним. Второй парень шел сзади меня, в руках у него поблескивал нож. Метров через пятьдесят Рябой остановился и пропустил меня вперед. Передо мной чернела яма где-то в метр глубиной. Я замычал и поддался назад. Но мощным ударом под колени меня сбили с ног, и я упал прямо около ямы лицом вниз. Блондин наклонился и тихо прошептал. — Если хочешь умеешь молиться, моли сейчас. У тебя есть минуты и тут же задрал мне голову вверх, держа за лоб, при этом сорвав мой нательный крестик. Я лежал на животе с задранной головой, мочился от страха, слезы лились из глаз и только мычал «Спаси, сохрани!». Ладонь парня еще сильнее надавила на лоб, голова задралась еще сильнее, выставив горло вперед. Я почти терял сознание от ужаса происходящего. И вдруг я услышал такой рев, плачет. Что-то оглушительно визжало, рычало и хохотало. Темная масса пронеслась мимо меня с огромной скоростью. Рука, державшая мою голову, слетела, я ткнулся лбом в землю. Повернувшись на бок, я увидел, как нечто бесформенное дико мотает блондины на высоте трех метров, а он визжит тонким голосом. Второго парня и вовсе не было видно. Раздался тихий хлопок и вся смолкла. Я лежал, вжимаясь в землю, пытаясь втиснуться как можно глубже, стать плоским, как неразборчивое бормотание. Я пролежал так целую вечность, но вокруг все было тихо. Я сумел подняться и побежал в сторону своей машины. Ключи все еще были в замке зажигания. Я завел двигатель и поехал. Руки у меня были связаны спереди, но я смог кое-как крутить руль. Домчавшись домой, я взлетел на четвертый этаж. Часы показывали три часа ночи. Закрыв все двери, я лег на кровать, накрылся одеялом лежал и трясся. И только тогда меня накрыло, и я разрыдался до боли в животе. На рассвете я заснул, а уже утром увидел, что покрыт мельчайшими каплями крови с ног до головы. Примечание. У Р изъята одежда. Биохимический анализ подтвердил наличие множества пятен с биологическими жидкостями человека. С той ночи уже прошло три месяца, и я потихоньку приходил в себя. Я убедил себя, что это, скорее всего, был медведь. Я инженера, привык мыслить рационально. До вчерашнего вечера, когда... истеричные рыдания неразборчивое бормотание. А. Прошу вас, успокоиться и продолжать. Р. Вчера, вернувшись с работы, я сразу лег спать. Проснулся, я от легкого стука в окно, будто бы птица ударилась. Я посмотрел в окно и ничего там не увидел. Попытавшись снова уснуть, я почувствовал жажду. Часы показывали три часа ночи. Я встал, прошел на кухню и налил себе воды. Вернувшись, я снова подошел к окну и выглянул. Ничего. Лишь отходя от окна, я заметил что-то блестящее на подоконнике. Там лежал мой крестик. И я... Истеричное рыдание, неразборчивое бормотание. А... Заканчиваем сеанс. Сейчас вас проведут в процедурную. Дальнейшие этапы по протоколу Х-45. Конец протокола.